Повторила она, и наступила долгая пауза. Я была актрисой в Вене. Была замужем, муж мой жив, но в сумасшедшем доме. Как видите, наш брак с Воллом не может быть признан действительным. И теперь я рада этому. Она с вызовом посмотрела в глаза мистеру Мейхерну. Мне бы хотелось услышать от вас только одно. Но мистер Мейхерн вновь был адвокатом Мейхерн, человеком чуждым эмоциям. Почему вы так настроен получив мистера Воула? Я не хочу говорить. Пусть это будет моей тайной. Мистер Мейхерн откажется. Нет ненадобности продолжать этот разговор. Я дам вам знать, когда переговорю со своим клиентом. Бывшая миссис Воула Подошла вплотную к мистеру Мейхерну, и опять он совсем близко увидел ее чудесные глаза. — Скажите откровенно, когда вы шли сюда, вы верили, что он невиновен? — Да. — Мне вас очень жаль. Я раз снова улыбнулась своей странной улыбкой. — Я сейчас верю, — сказал мистер Мейхерн. Прощайте. Пока он шел по улице, перед глазами у него стояло лицо ромейн Удивительная женщина. Непонятная, опасная женщина. Предварительное исследование в полицейском участке шло быстро. Главными свидетелями обвинения были дженнет Маккензи, служанка убитой, и Румейн Хейльер, австрийская подданная женщина, считавшаяся женой Леонардо Воула. Дело Ваула было назначено к судебному разбирательству. Накануне суда мистер Мейхерн получил с шестичасовой почтой письмо. «Грязный конверт, дешевая бумага, безграмотные каракули». Прежде чем мистеру Мейхерну стал понятен смысл письма, ему пришлось дважды перечитать его. «Если изъять все эти выражения, которые делали это послание»,